Глава 19 23-й имперский флот был атакован всего за один корабельный день до входа в безопасное пространство. О приближении сообщили на Аль-Суфи и, ожидая встречи, Грегор расслабился. Он объявил состояние повышенной готовности для третьей состава флота. Остальным было приказано заниматься уборкой и наведением порядка. Грегор считал себя гуманным командиром. и знал, что его солдатам не хотелось бы прийти в порт оборванцами. К тому же, если здесь установлены видеокамеры, то грязь и бардак на кораблях не добавят чести самому Грегору. Первая атака застала адмирала, когда он наслаждался наведенной чистотой. «Все наверх! По боевому расписанию! Рейдеры атакуют!» Грегор стоял на мостике, одетый в белый парадный мундир, и отдавал приказы. Он быстро анализировал сообщения на экранах. «Сэр, я уже приказал выдвинуть в строй вперед в направлении угла атаки противника, согласно вашим текущим инструкциям!» Грегор обругал дежурного по кораблю и вызвал на мостик офицера службы оповещения. «Расканируйте атакующих!» Офицер выглядел озадаченным. Он медленно жал на клавиши, словно припоминая забытые команды, которые должен был знать на зубок. Ничего не произошло. Атакующие продолжали приближаться. двигаясь откуда-то сверху. Он запустил другую программу, рейдеры исчезли, на экране остались только два корабля. Грегор накричал на капитана Флагмана и прервал офицера службы оповещения, когда завыл очередной сигнал тревоги. Еще один струй атакующих двигался снизу. Грегор взял командование на себя и приказал выдвинуть боевое подразделение вниз навстречу неприятелю. Казалось, что шляпка гриба вращается, так как боевые корабли изменили свой строй, выдвинув вперед крейсеры и эсминцы. При этом произошло два столкновения. Крейсер чиркнул по эсминцу, а два других эсминца врезались друг в друга. Правда, на крейсере кое-кто выжил. В центре оповещения офицер, продолжая выполнять приказ, наблюдал за атакующими. На четвертой попытке сканирования, когда он уже поверил, что атака реальна, второй ряд рейдеров растворился с экрана. И опять остались только два корабля-приманки. На мостике воцарилось напряженное молчание. Затем снова завыл сигнал тревоги и началась третья атака. По масштабам она была больше предыдущих. Похоже, нападал целый флот. «Флагман?» «Да, сэр. Что с вашими электронными средствами опознавания? Есть, черт возьми, уверенность, что нас снова не дурачат?» Офицер бросился выполнять распоряжение. Грегор предпочел выждать несколько секунд, прежде чем начать новый маневр. А между тем, двойной ряд приказов и их последующая отмена продолжал раскачивать шляпку гриба, так как капитаны кораблей и командиры эскадронов все еще пытались определить направление атаки. Третья атака оказалась реальной. Стен пропускал мимо ушей трескотню боевых команд и сосредоточил внимание на главном экране капитанского мостика. Он атаковал строем в виде серпа. Ему бы очень не помешали еще несколько сотен кораблей. Полумесяц был чересчур тонким. Стэн, в надежде, что имперские войны окажутся достаточно глупы, чтобы решить, что он планирует охват, хотел растянуть концы полумесяца за пределы силового защитного экрана флота. Гриб флота выглядел несколько потрепанным. Часть его шляпки сдвинулась навстречу нападавшим. Один сегмент, словно не услышав приказа, Перестроился в нормальное конвойное положение. Крейсеры в задней части ножки действовали достаточно умело, прикрывая транспорты, и основание раскачивалось. «Связь! Все меня слышат!» – спросил Стэн. «Все корабли на приеме». Стэн всем кораблям. Оставаться на местах, как приказано. «Ждем, ждем! Все корабли готовы, сэр!» «Связь!» – обратился он к другому офицеру. «Что они там делают?» Их детекторы нас засекли. Два, шесть залпов. Пять мимо, одно попадание. Килгур, ответь мне. Расстояние сокращается. Семь секунд. Три. Есть. семь кораблям. Пуск. Флот Пхоров выплюнул ракеты, но не одновременно. Стэн приказал вести последовательный огонь. Сначала из наиболее удаленных кораблей, затем из передних. Когда ракеты покинули самые передовые корабли Пхоров, Офицеры-ракетчики задних уже перезарядили и нацелили свои установки. Запустили не слишком много ракет, по крайней мере, для решающей битвы. Но все они должны были достичь цели одновременно. «Алекс, я хочу использовать тот клин между тяжелыми кораблями. Первая секция. В самостоятельном режиме. Когда будете готовы, пуск!» «Связь? Что они делают?» «Да не черта, клянусь бородой матери!» «Докладывай нормально!» Бухор изо всех сил пытался войти в роль бывалого хладнокровного имперского офицера. Незначительные запуски в основном направлены против приближающихся ракет. По массовый залп. Центральный пункт электронного слежения перегружен. На экране были видны вспышки между двумя сближающимися флотами. Управляемые вручную противокорабельные ракеты, скорее всего типа Кали. Их надо перехватить, иначе они попадут в цель. Впрочем, это не занимало даже части внимания Стена. Он отбросил мысль «А что, если не повезет именно мне?» и вглядывался за пределы вспышек. Потом он вдруг ухмыльнулся и произнес комментарий, который бы не одобрили среди высшего кадрового офицерства. «Кейлгор, с тебя бутылка! Этот мерзавец действует по учебнику!» Грегор так и действовал. Существовало много возможных вариантов развития событий. Наилучшей возможностью для него было превратить передовой купол в подобие острия копья или даже в линейный строй и атаковать неприятеля по центру. Разорвать полумесяц толщиной не более двух кораблей и расчленить флот Стена на части. Но это означало бы оставить транспортные корабли под охраной только одного крейсера. Несомненно, Грегор читал о битве при Каннах. Ситуация складывалась аналогичная, с одной разницей. Стэн был не Ганнибал. И у него не было тяжелых кораблей, чтобы сомкнуть рога полумесяца и поймать нападающих капкан. Вместо этого адмирал выстроил свой флот в линию, очевидно готовя встречный охват, такой как турки применили у Лепанта. Неплохо, правда, со временем это должно было разрушить флот пхоров, но именно со временем, брежь, которая возникла еще когда строй имперского флота образовывал купол, до сих пор сохранилась. пока корабли перестраивались, приглашая Стена для удара. «Всем кораблям!» – приказал Стэн. Он передавал открытым текстом, не имея времени ни на кодирование, ни на переводчиков для пхоров. Он надеялся, что реакция имперского адмирала будет такой же замедленной, как и прежде. «Есть, сэр!» «Дай-ка изображение этой дыры в имперском флоте!» – приказал он офицеру связи. «На экраны всех кораблей!» «Передано, сэр!» «Хорошо!» Всем кораблям, примите точку назначения. Доложить о готовности. Все готовы, сэр. Маневр начали. Капитаны Бхоров, каждый из которых мог бы провести транспорт с единственным двигателем над Садовой аллеей, мигом выполнили приказ. Полумесяц Стена перегнулся и превратился в Клин. Это походило на выступление команды акробатов, но на экране была видна большая разница. По флоту наносили удары. Огоньки, отображавшие отдельные корабли противника, меняли цвета. Попадание, потеря на управление, попадание, повреждение двигателя или вовсе тухли и исчезали с экрана. Стэн не обращал на это внимания. Также не обращал он внимания и на бормотание младшего офицера по вооружению на его собственном корабле. «Мы атакованы! До попадания 9 секунд! Выпускаю противоракету!» И все же он почувствовал дьявольское облегчение, когда услышал «Есть, ракета уничтожена!». Имперский флот выплевывал ракету за ракетой во все стороны. Не хотелось бы Стэну оказаться в центре этого калейдоскопа, который постоянно изменял свою форму и рассыпался на кусочки. «Состояние флота», – потребовал он. 51 единица докладывает о полной боевой готовности. Этого достаточно». Позже еще будет время спасать уцелевших и оплакивать потери. «Ота, ты вышел на их командную чистоту». «Точно, готова работать». В стороне от основной зоны контроля установили большой экран. На нем возникло изображение имперского адмирала, отдающего приказания. «Ота» заглушил звук. Стену померечилась, что он узнает адмирала. Но, впрочем, нет, невозможно. «Команда Сарла, вперед!» – приказал он. Есть! Команда Дженкит. Вперед. Атакуем всем кораблям, индивидуальное управление, определять мишени и действовать самостоятельно. И началось настоящее сражение.